13. Оставшуюся часть ночи меня ничто не беспокоило, и я спал почти до 7 часов утра. Перед самым ленчем я поехал в деревню Греннитхет, оставил машину посреди рынка и пошел по мощенной улице к лавке морские сувениры. Греннитхет был уменьшенной копией Салема с копищем домов в постройке 18 и 19 века и множество лавок, сгруппировавшихся вокруг живописного рынка. Три или четыре узкие крутые улочки вели от рынка вниз, к живописной полукруглой пристани, где теперь всегда было полно яхт. До середины 50-х годов грэнит был замкнутым, забытым рыбацким поселением. Но в конце 50-х и в начале 60-х рост благосостояния среднего класса привел к распространению парусного спорта и океанической рыбной ловли, вследствие чего грэнит быстро стал привлекателен для всех кто желал иметь домик над морем в паре часов езды автомобилем от Бостона. Энергичная комиссия выдаила достаточно денег из федеральных фондов и фондов штата, чтобы реставрировать все прекрасные исторические здания в Грейнитхит, разрушить старые кварталы рыбацких домишек и заменить нищие ободранные лавки на побережье рядами ювелирных магазинов, салонов мод, галерей, кондитерских кофеин, рыбных ресторанов и других модных, элегантных и экстравагантных магазинов, какие можно увидеть в каждом современном торговом центре Америки. Я часто задумывался, можно ли сейчас в Грейнетхит купить обычную еду и обычную посуду для домашнего хозяйства? Ведь не всегда же человек хочет есть сосиски по-баварски или покупать уникальные вручную расписанные горшки для своей шикарно вставленной кухни. Правда, лавка «Морские сувениры» со своим ядовито-зеленым фронтоном и псевдогергианскими окнами также не грешила хорошим вкусом. Внутри нее громоздились в беспорядке горы драгоценного мусора, модели кораблей в бутылках, блестящие латунные телескопы, секстанты, корабельные кулеврины, багры, гарпуны, навигационные циркули, картины и гравюры. Конечно же, наибольшим спросом пользовались носовые фигуры кораблей. Чем грудастее, тем дороже. Стоимость подлинной носовой фигуры начала XIX века, особенно если она представляла собой сирену с голой грудью, более пышной, чем у Мерлин Монро, достигала астрономических сумм 35 тысяч долларов и выше. Но все же спрос был так велик, что я нанял старичка из Сингрин бич который вырезал из дерева точные копии старых носовых фигур. Образцовому услужил разворот журнала Playboy, вышедшего в мае 1962 года. На половинке Под дверями лежала куча писем и счетов, а также уведомления, что пришли гравюры, купленные мной на прошлой неделе на аукционе Уэндикота. Я должен буду позже зайти на почту, чтобы забрать их. Хотя я и смог перехватить пару часов сна, но все равно чувствовал себя подавленным и нервничал. Я вообще не хотел уезжать из Грэнитхит, но при этом знал, что не способен провести еще хоть одну ночь в собственном доме. Меня раздирали страх и страдания. Я боялся этого холода и этого шепота, поскольку уже знал, что подобный призрак убил миссис Саймонс, используя одну лишь черную магию. И я страдал, поскольку я любил Джейн, а Джейн уже не было в живых, и видеть ее, слышать, прикасаться, это было выше моих сил. В лавку вошла пара средних лет, оба толстые, в одинаковых коричневых дутых куртках и одинаковых очках со стеклами, толстыми, как бутылочное стекло. Они заморгали при виде моделей кораблей и пошептались друг с другом. «Красиво, правда?» – заговорила она. «Вы, наверное, знаете, как это делается?» – неожиданно спросил меня он. Он говорил с явным акцентом Нью-Джерси. «Ну, имею некоторые понятия», – я кивнул головой. Для этого пригибают мачты, понимаете, чтобы те лежали плоско и привязываются нитками, а когда корабль уже в бутылке, тянут за нитки и поднимается поднимаются. «Ну да», — сказал я. «Человек ежедневно чем-то учится», — заявил муж. «Сколько это стоит, вот это вот китобойное судно?» «Эту модель выполнил Юнго с корабля «Венчер» в 1871 году», — ответил я. «2700 долларов». «Простите! 2700 долларов. Могу снизить до 2500!» Муж онемел и вытаращил глаза на модель, которую держал в руке. Наконец он заговорил, «2700 долларов за корабль в бутылке? Я сам могу сделать то же самое за полтора доллара!» «Ну вот возьмите тогда и сделайте», — посоветовал я ему. «Сейчас большой спрос на корабли в бутылках, даже современного изготовления». — Иисусе! — простонал муж. Он поставил бутылку с такой набожностью, как будто она превратилась в святой Грааль и двинулся в сторону выхода, но все же посматривая неохотно по сторонам, чтобы совсем не потерять лицо. Я совершенно точно знал, что прежде чем выйти, он спросит меня о цене еще какой-то вещи, скажет, ну, я подумаю зайду попозже, после чего исчезнет навсегда. — А сколько стоит этот Багор? — будто прочитав мою мысль, спросил он. — Этот Багор? Он с корабля Джон Поля Джонса. Восемьсот пятьдесят долларов. Честно говоря, уникальный образец и исключительно дешево. Хм, заворчал муж. Не надо подумать. Может зайдем к вам после ленча? Прямного благодарен, ответил я, глядя, как они выходят. Едва они исчезли, как в лавку влетел Уолтер Бетфорд с широкой усмешкой на лице. Он был в черном костюме под непромыкаемым плащом. над размер больше, чем нужно. Джон. Должен был тебя увидеть. Сегодня утром мне звонил окружной прокурор. Они решили, что при таких уликах они не будут выставлять себя на посмешище и аннулировали обвинения в убийстве. Какие бы то ни было доказательства отсутствуют. Прежде всего велели отвязаться. Они, мол, ищут маньяка, наделенного невероятной силой. Понял? Ты свободен. С тебя сняты все обвинения. «Надеюсь, что при этом никакие денежки не поменяли своих хозяев», — сказал я с легкой иронией. Олтер Бетфорд был в таком великолепном настроении, что пропустил шпильку мимо ушей и похлопал меня по спине. «Я должен тебе сказать, Джон, что этот случай довел до зуда в заднице начальника полиции». Вчера ночью он получил заключение коронера, в котором утверждалось, что миссис Саймонс могла быть пробита цепи только единственным способом. Цепь протянули через ее тело до того, как люстра была подвешена к потолку. Затем требовалось поднять люстру и тело, подвесить, прикрепить винты, включить питание и так оставить. Поэтому, даже если у убийцы был подъемник, чтобы поднять люстру с телом, вся работа должна была занять ну, не менее полутора часов. А убийце еще требовалось время на сокрытие инструментов, от которых в доме не осталось следа. — Согласно показаниям мистера Мархема и мистера Рида, за полтора часа до убийства ты был далеко отсюда, и твое алиби неоспоримо. Дело закрыто. — Ну что ж, — сказал я, — премного благодарен. Лучше всего пришли мне счет. — О, никакого счета, ты ничего не должен, ведь тебе удалось вернуть Джейн. — Уолтер... «Я, честное слово, не считаю», – мистер Бетфорд стиснул мое плечо и твердо посмотрел мне в глаза. От него пахло водой после бритья Джакома за 135 долларов бутылка. «Джон», – сказал он мне своим самым убедительным судебным голосом, – «знаю, что ты чувствуешь. Знаю, что ты перепуган и выведен из равновесия». Я могу также понять, что ты хотел бы оставить Джейн для себя, особенно поскольку мы с Констанс винили тебя в этом несчастье. Но теперь мы оба понимаем, что это была не твоя вина. Иначе Джейн не хотела бы вернуться к тебе из мира духов и принести тебе утешение. Констанс желает от всего сердца извиниться, что так плохо о тебе думала. Она глубоко огорчена, и она молит тебя, Джон. Хотя она никого никогда в жизни ни о чем не просила, она молит, чтобы ты позволил ей увидеть дочь хоть на секунду. И я тоже прошу. Ты не знаешь, что она для нас значит, Джон. Когда мы потеряли Джейн, мы потеряли все, что у нас было. Мы хотим только поговорить с ней, только спросить, счастлива ли она на том свете. И только один раз, Джон, ни о чем больше мы не просим». Я опустил взгляд.